Глава двадцать первая. Дом разграблен. Дочь уничтожена. Постепенно вы потеряете всё. Р. Отец Фелисы смотрел на таинственную записку, которую нашла его бывшая жена под дверью их дома во Франции. Он не понимал, что за бред написан на белом листочке, поэтому перечитал послание уже несколько раз. В душе стало очень тревожно. Он вспомнил Фелиссу, И безумно захотел ей позвонить, но гордость забрала верх. Гистав считал, что если он даст слабино, то дочь снова распустится и будет вить из него верёвки. Вот уже больше месяца во Франции он живёт с мамой Фелисы, но отношения строит с новой женщиной. Анастасия нуждалась в помощи, и он не мог её оставить. Гистав, ты понимаешь, что записка не просто проделкой местных подростков. Это определённо кто-то из Рябовские. Знаешь, ты делай что хочешь, а я вернусь к Лисе. Анастасия направилась в свою комнату и начала поспешно собирать вещи. Бывший муж последовал за ней и закрыл дверь шкафом прямо у Анастасии перед носом. Ты больна. Я не хочу, чтобы кто-то навредил Филисе. Ребёнок тебя боится. Глаза Анастасии заблестели от слёз. Она села на кровать и закрыла лицо руками. "Ну а я разве виновата? Думаешь, я не хочу выздороветь? По-твоему, мне приятно, что во мне будто живёт ещё один человек? Я не помню того, что творю, когда происходит переключение. Не представляю, как бороться с недугом". Слёзы потекли по её щекам. Гестав сел рядом и слегка приобнял Анастасию. «Послушай, в тебе нет никакого другого человека. Это психическое расстройство на нервной почве. Тот случай сильно подкосил тебя и...» «Не надо напоминать!» — резко выкрикнула она, встав с кровати. «Тебе нельзя к Фелисе, о возвращении не может быть и речи!» — сказал он и тоже поднялся на ноги. «Ты кидаешься на дочь с ножом и пытаешься убить. Нужно бороться, Анастасия!» Да, его смерть произошла по вине Лисы, но она была маленьким ребёнком и даже ничего не помнит. Ты прав. Сделаю всё, чтобы вылечиться, я бы устала. Просто измочилась. Если ты не хочешь отпускать меня, то езжай сам. Она одна там совершенно. Ты не оплатил учёбу в лицее. Может, у неё сейчас и скверный характер, но мы даже ничего не знаем о том, что творится в её душе. А вдруг ей плохо, и что-то случилось? Это наш единственный ребёнок. Нет никакой разницы, сколько ей лет. Если ты не предпримешь какие-то меры, то я возьму инициативу в свои руки. И мне будет плевать на болезнь. Ты понял? Анастасия шагнула к мужчине и посмотрела ему в глаза. Он кивнул в знак согласия и медленно побрёл к двери. За этот месяц в Гринберге не изменилось ровном счётом ничего. Всё шло своим чередом. Мажорные дети пытались учиться, чтобы оправдать вложения родителей. Слухи множились с каждым днём. Учащиеся улыбались друг к другу, но стоило кому-то отвернуться, как в его сторону летели плевки. По-другому в этом заведении и быть не могло. Начался последний урок литература. Одиннадцатый класс делал вид, что слушает учителя, Но на деле каждый витал в своих мыслях и был занят личными делами. Кирилл Роевский занял парту на галёрке. Во время литературы он обычно садился так, чтобы Фелиса могла его видеть, и подростки часто переглядывались. Но Лиса не появлялась в лицее, что безумно смущало парня. Он устремил свой взгляд на пустое место, где раньше мог увидеть красивую белокурую девицию, которая всегда изводила его. Несколько секунд он смотрел в ту сторону, пока не получил удар по голове. Кирилл повернулся и обнаружил, что Алиса, его официальная девушка, скорчила недовольную гримасу. "Кирилл, прошептала Алиса, чтобы не потревожить учителя. Куда ты смотришь? Я тебе важные вещи пытаюсь рассказать", заявила она. Он наклонился к ней, поцеловав в щёку. "Извини", задумался Что ты хотела? Уже ничего. Она уставилась на учителя литературы. Алиса, парень убрал прядь синехволос с её зауха. Чего ты психуешь? И о чём ты задумался? выплюла она. О том, что очень интересно узнать, куда делась Фелис Семенуа. Вроде говорили же, она болеет, но прошёл месяц, скоро начнутся экзамена по полугодовые. Ты оборзел? А других баб, думаешь, значит? громко сказала Алиса, приковав к себе внимание одноклассников и учителя. Алиса, что происходит? Пожилой учитель двинулся к парте, за которой сидели Кирилл и Алиса. Извините, можно я пересяду от Роевского? У него изо рта воняет. Кирилл недоуменно посмотрел на девушку, а класс прыснул со смеху. Учитель поморщился. «Конечно, Алиса». Она схватила сумку и пошла в противоположную часть аудитории, пересев к какому-то парню. Учитель наклонился к оху Раевского. «Кирилл, может, ты зубы почистишь или рот прополощешь?» — как можно тише постарался сказать преподаватель, однако у него не особо получилось. В классе снова раздались смешки. Кирилл и сам еле сдерживал смех, Тупость Алисы и учителя его доконала. "Да, я, пожалуй, пойду и почищу". Кирилл встал со стула, взял свои вещи и направился к выходу. "Подожди, а вещи зачем?" "Я дома почищу, иначе боюсь, обычное ополоскание проточной водой в лицее мне не поможет. Ситуация очень серьёзная". Кирилл пожал плечами, развернулся и покинул кабинет. Через минуту он сел в автомобиль и ударил по газам. Машина помчалась по улице. Включив музыку на максимум, Кирилл откинул голову на сиденье и попытался ни о чём не думать. Проезжая мимо дома Филеса, он увидел скопление полицейских машин. Затормозив на обочине, Кирилл вышел из салона и решил кое-что выяснить. "Извините, что здесь случилось?" спросил он у одного из полицейских. Ом, Кирилл Раевский собственной персоной. Как дела у отца? Полицейский широко улыбнулся. Позвоните ему и спросите. Я вопрос задал. Ограбление дома Бенуа. Хозяйку месяц назад отправили в Алегрию на исправительный срок, а жилище осталось без присмотра. Мы говорили ей, что нужно нанять охрану на год, но барышня проигнорировала наш совет. И вот итог. Особняк разграблен. Чёрт. А сообщать её отцу или кому-то из родственников? В принципе, мы не должны. Она ведь совершеннолетняя и является единственным собственником. Но я всё-таки настаиваю, чтобы сообщили. Вряд ли у нас сейчас получится связаться с ней. Кирилл тяжело вздохнул. Как она оказалась в Олегрии? Что стряслось? Кирилл спросил отца. У нас нет времени. Сейчас будет идти разбирательство по этому делу. Преступника надо обязательно найти. Даже не взломано ничего, представляешь? А значит, был ключ. Хорошо сработано. Взломщик смог вырубить систему видеонаблюдения, но что ещё более важно, знал код от сейфа. Видимо, была организована слежка за домом и учтены все детали. Ладно, надеюсь, что вы найдёте этих тварей. Удачи. Кирилл развернулся и направился к машине. Тварь, резко произнёс полицейский вслед парню. Кирилл остановился, не поворачиваясь к нему. Думаешь, это не один человек? Раевский крутанулся на месте и серьёзно посмотрел на полицейского. Не будьте наивными. Один человек не смог бы такое провернуть, ведь очевидно же, ответил он, сел в машину и снова ударил по газам. Спустя некоторое время парень притормозил у ворот. Они открылись, и Раевский заехал во двор. Он вылез из салона и зашагал по дорожке. Территория была совершенно нереальных размеров. Прямо перед Кириллом высился пятиэтажный дом из белого броса, где жил отец парня. По левую сторону стоял трёхэтажный особняк. Именно там проживал Кирилл. Стеклянные двери распахнулись, и молодой человек переступил порог отцовского дома. Остановившись перед кабинетом, который находился на четвертом этаже, он громко постучал. «Войдите», — раздался голос хозяина. Оказавшись в комнате, Кирилл посмотрел на отца, который сидел за столом и что-то не спеша писал. Это был мужчина лет сорока, который выглядел молодо и свежо. Надо сказать, Кирилл очень походил на отца, что моментально бросалось в глаза, когда они оба находились рядом. «О, Кир, привет! Ты что-то хотел?» Отец поднял глаза. Парень присел на чёрный кожаный диван. Слышал про ограбление у Бенуа. «Да, мне сразу же сообщили. Что за уроды? Народ сейчас негодует, люди думают, что перебежчики снова бунтуют». Но ограбление совершили точно не они, а явно кто-то знакомый. Убил бы тварь угом, портит репутацию города. Многие боятся, что ограбления могут продолжиться. Мужчина откинулся на спинку стула и уставился в потолок. Не понимаю, почему ты не сказал мне, что Лиса в Алегре, выпалил парень, вскочив с дивана. А почему я должен говорить? Раньше тебя особо не интересовало, кого я куда отправляю. Или она твоя подруга? Не подруга, а знакомая. За что вы с ней так, чёрт возьми? Ей лицеи надо заканчивать, пап. Роевский. Отец встал и грозно посмотрел на сына. Ещё не дорос, чтобы лезть в мои дела. Сначала аспирант получим, потом в университете отучись, и только после этого я, возможно, позволю тебе покопаться в бумажках Рябовске. Девушка совершила преступление, «Радуйся, что мы ее в колонию на пять лет не посадили». «Вот спасибо». Кирилл театрально поклонился. «Только вы отправляете людей в трущобы, зная, что, скорее всего, они оттуда не вернутся». Терри Элли Ривман вернулся, и ничего, жив-здоров. «Чего? Ривман?» Раевский нахмурился. «Не надо делать только такое лицо. Ты знал о том, что он жив. Не нужно разыгрывать комедию. Повсюду есть камеры, и я порой вижу, как ты лезешь туда, куда не следует. Да, мы запустили легенду о смерти парня, но я надеюсь, у тебя хватило мозгов держать в секрете, что он всё это время был в Алигре. А теперь иди и займись подготовкой к экзаменам. А перебежчиками, жителями Алигре и делом об ограблении дома Бенуа буду заниматься я. Живо! Отец указал на дверь. Кирилл сжал зубы, злобно посмотрел на отца, развернулся и покинул кабинет, хлопнув дверью. Терри. В последнее время задаюсь лишь одним вопросом. Когда же я, наконец, стану свободным? Неужели это и есть моя судьба — быть постоянно прикованным к определенному месту? В детстве были совершенно другие мечты и цели. Они и сейчас не исчезли. Ну, к большому сожалению, я ничего не могу сделать для их реализации. Сбежав из Алегре, я не сомневался, что теперь-то сумею добиться своего, но не тут-то было. Попасть в колонию такого не было в моих планах. Оказалось бы, всё из-за чего? Из-за обычной человеческой глупости. Нет, конечно, я не обвиняю Филису. Напротив, постоянно думаю о ней и переживаю «Ведь она сейчас попала в тот ад, который морально меня раздавил. Очень страшно за неё. Уж кого-кого, а Фелису Бенуа знаю вдоль и поперёк. Аллегрия разломает её на кусочки». Лиса не заслужила этого, и кто бы мог подумать, что дети, которые когда-то были жизнерадостны и свободны, окажутся в мрачном умуте. Но такова жизнь». Если б я знал раньше, что именно так и произойдёт, то относился бы ко всему по-другому и ценил бы, что имею. Для меня было в порядке вещей, что есть мама, отец, роскошный дом, любимый брат, лучшая подруга, девушка. Тогда складывалось ощущение, что это незыблемо. Что ж, ничего удивительного. И только сейчас, угодив в колонию исправительного режима для перебежчиков, Я осознал, что мы ничем не обязаны судьбе. Она может дать тебе одно, а потом бешеной хваткой выхватить подарок и ещё несколько вещей в придачу. У меня она вырвала практически всё. Тэм, ты уже сходил сегодня на кузницу? Дверь хлопнула, и в проёме показался мой товарищ по несчастью, сам. В колонии Рябовский приписчиком он даёт разного рода исправительные работы. У нас есть выбор, но в целом я соглашаюсь почти на любую обязанность, чтобы хоть как-то скоротать время. Когда сидишь без дела, в голову начинают лезть дурные мысли, и становится в разы хуже. Почему-то на кузнице мне нравится больше всего. В первые дни нам давали уроки ковки, я просто загорелся и проводил там уйму времени. Правда, у меня мало что получалось, но в целом занятие очень отвлекало. Я встал с койки, покосился на Сэма и налил воды в стакан. Да, конечно, я как раз недавно пришёл. Сегодня что-то устал очень. Я сел на стул и сделал глоток воды. Товарищу селся напротив меня. Эх, дружище, мне тебя искренне жаль. Это только твой первый месяц здесь. Даже страшно подумать, что с тобой будет через год. Он вздохнул и пододвинул к себе воду. «Черт, мне тоже страшно об этом подумать. А что произойдет через два года и через три?» «Мне осталось не так долго до освобождения. Я буду за тебя переживать. Надеюсь, что справишься, хотя народ здешний очень злобно тебя воспринял». Парень встал, хлопнул меня по плечу и завалился на свою койку. Четыре с половиной года назад Сэма, как и меня, «какой, как и я, Поймала полиция за преждевременное проникновение на территорию Ребовские. Тут практически у всех срок отбывания 5 лет. Больше дают только тем, кто помимо проникновения устроил дебош. Убийц среди живых нет. Они сразу приговариваются к смертной казни. Саму осталось отбывать лишь полгода. Зато мне Я поднял голову и посмотрел в окошко, через которое пробивался свет. Там была решётка, и каждый раз так хотелось вырвать её к чертям, разбить стекло, вылезти и просто сбежать. Да, в отличие от Олегрея, теперь я в тепле, у меня есть кровать и даже еда. Но если бы меня спросили, где я хочу быть, я бы не задумываясь ответил, что явно не здесь. И пусть мне приходилось мёрзнуть до мозга костей и жрать крыс, но там была свобода. И звёздное небо, на которое я мог смотреть. И простор. И самое главное — люди, которым я не смог помочь. От мысли, что прошёл целый месяц, меня просто передёргивает. Я постоянно думаю об Армо, который в меня верил. Душа начинает дико ныть и реветь, когда вспоминаю, что он был болен, а я пообещал, что помогу другу. Если с ним что-то случится, то малышка Ри останется совсем одна. По щекам покатились горячие слёзы. Я поспешно вытер их и тяжело вздохнул, чувствуя себя полнейшей тряпкой, окончательно раскис. Если будешь ежедневно в таком состоянии, поверь, не протянешь долго. Место очень угнетает, а если ты ещё и будешь киснуть, знаю сам. Резко встав со стола, произнёс я и посмотрел на парня. Пойду на кузницу. Опять? А что ещё делать? Вот у тебя есть варианты. Я раскинул руки в стороны и двинулся к двери. Нам разрешали спокойно передвигаться по территории. Определённых запретов не было. Запритеник никто не держал. Однако существуют определённые правила и режим, которых нужно придерживаться. В остальном надо вести себя тихо и спокойнее. Тогда не будет никаких проблем. Я покинул комнату и обнаружил, что навстречу идут два здоровых мужика. Я обратил на них внимание ещё с первого дня, ведь они сразу же начали отпускать какие-то слабоумные шуточки. Сэм минуту назад сказал, что местные очень негативно ко мне настроены. Так и есть. Только я плохо понимаю, что я такого сделал. Я шёл и смотрел вперёд, пытаясь не замечать этих ублюдков. Лысый дядька специально задел меня плечом, но я не подал виду и продолжил идти, а он взвился. Ты что, сучёнок? Оборзел совсем, хрипло выругался он. Я ускорил шаг, сжал губы, не реагируя на комментарий. Позади раздался топот. Он догнал меня, схватил за руку и развернул к себе. «Ты чё меня игнорируешь, ублюдок малолетний?» Он посмотрел мне в глаза, и мне стало мерзко. Вот уж никчёмное существо, которое возомнило здесь себя чёрти кем, всегда ненавидел таких людей. «У тебя жизнь слишком скучная или что?» «Я понять не могу», — выпалил я и выдернул руку. «Занимайся своими делами, если они у тебя есть. Чё ты меня трогаешь?» К нам подошёл его друг, разминая кулаки. Он глянул на меня и ухмыльнулся. Какие-то проблемы? Проблемы здесь только у вас. Это не я страдаю отсутствием мозга. Идите куда шли, сказал я и снова двинулся вперёд, всем телом чувствуя, что отмороженные сейчас полезут в драку. Лысый схватил меня за плечом. Я повернулся и, как в замедленном режиме съёмке, Увидел, что его кулак летит мне прямо в лицо. Какое счастье! В алегрии я получил хорошую школу жизни. Овернувшись, я с ноги зарядил ему в живот и сверху приправил атаку ударом в морду. Дальше всё было как в тумане. С одним бугаём ещё можно справиться, но когда их два, ситуация заметно усложняется. Его друг как-то до жути неожиданно подбежал ко мне сзади. и уложил на пол. Я ощутил во рту привкус железа. Сплюнув кровь, почувствовал удар в районе ребер. Вскоре раздались крики охраны. Открыв глаза, увидел, что на мужиков надели наручники и куда-то повели. Я аккуратно встал с пола, вытирая кровь с лица. Передо мной стояли двое сотрудников правоохранительных органов. «Ты Риэль Ривман?» — грозно спросил мужчина. Я кивнул и насторожился. Охранники переглянулись и снова посмотрели на меня. "Умойся", сказал второй. Не задумываясь о том, что им надо, я сразу же направился обратно в комнату, чтобы последовать совету. Сам встретил меня удивлённым взглядом. "Ты же шёл 5 минут назад. Тебя где так отделать успели?" Парень встал с койки и бросился ко мне. Ничего не ответив, я включил воду и начал умываться. Холодные капли стекали по лицу, смешиваясь с кровью. Выключив воду, я обернулся и обнаружил в проёме тех же самых охранников. "Закончили? Пойдёмте теперь с нами", сказал один из них. "Что ты ещё натворил?" тихо спросил Сэм, шагнув ко мне. "Потом расскажу", ответил я и направился к охраннику. Ожи не расскажете, вы покидаете это место навсегда. Я встал как вкопанный и посмотрел на них ошарашенными глазами. Что? Меня куда-то перенаправляют? Один из охранников усмехнулся и как-то странно на меня посмотрел. Перенаправляют на свободу, шевелитесь. Я уставился на Сэма, у которого буквально челюсть отвалилась. Почему его отпускают? отзовёлся он. Полицейский направился ко мне и подтолкнул к выходу, проигнорировав вопрос Сэма. Мы шагали по обшарпанному коридору, который я уже успел возненавидеть за этот месяц. Здесь их огромное количество, и все совершенно одинаковые, а сейчас появилось ощущение, что они никогда не закончатся. Мимо нас брели вереницы заключённых, и каждый из них косо смотрел на меня. А я никак не мог понять, что вообще случилось. Объясните, почему меня отпускают? Что произошло? Сейчас узнаешь, нервно сказал один из охранников. Его реплика лишь заставила меня сильнее заволноваться. Охранник открыл дверь, и мы зашли внутрь. В глаза ударил яркий свет, пробивавшийся в окна. Я увидел большой деревянный стол, за ним восседал генерал. Спиной ко мне сидела какая-то женщина. Вот, как просили, Терел Ривман, объявила охранник. Женщина развернулась, и в этот момент моё сердце пропустило удар. Я увидел человека, который всю жизнь отказывался общаться со мной и братом, человека, который издревно плевал грязью мою маму, человека, который проклинал нашу семью. Взгляд своих глубоких глаз на меня устремила родная бабушка.